про сотрудников, умных и не очень умных, или про то, как себя выгодно продать. Запомни две фразы, которые помогут открывать любые двери в жизни. На себя и от себя. Офисная мудрость. В любой компании есть плюсы и минусы. Когда с минусами мириться уже не невмоготу, сотрудники задумываются, а не поменять ли место работы. Новый офис – это почти так же волнительно, как идти первый раз в первый класс. Поэтому для многих переход на новое место работы – это большое и важное событие, которое предваряется мучительными размышлениями и сомнениями. Надо, не надо переходить. А вдруг я никому на рынке труда буду не нужен? Вдруг не оценят? На всякий случай я обновлю-ка резюме, а там видно будет. Резюме обновляется. И в моменты, когда перспективы нынешней работы выглядят особенно мрачно, так и размещается И вот оно, случилось. Вы прошли все круги бесконечных собеседований. Вас выбрали и прислали джоб-офер. Письменное предложение о работе. Вы готовы прыгать от радости, эмоции хлещут через край. Накося, выкуси, любимый начальник. Меня выбрали в крутую компанию из десятков других кандидатов, а ты, недоумок, считал меня бездарностью. Пусть идут лесом со своей маленькой зарплатой, пусть здесь теперь сами за спасибо вкладывают. Посмотрим-посмотрим, как они тут справляться будут, с торжеством победителя, думаете вы. А коллеги смотрят на вас завистью. Им-то тут сидеть и пахать, а вы теперь эгегей, вы молодец! И вы, счастливы пишете прощальное письмо о том, как вы всем благодарны. Уважаемые коллеги, с такого-то числа я не работаю в этой компании. Хочу выразить слова признательности всем сотрудникам, с которыми мне приходилось взаимодействовать при выполнении моих должностных обязанностей. Большое спасибо за вашу поддержку, опыт, высокий профессионализм. Все необходимые для сотрудников материалы размещены на корпоративном сервере в папке «Отдела». По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к моему заместителю. Буду рад вас видеть на прощальном чаепитии тогда-то. Вы нажимаете кнопку «Отправить» и с восторгом смотрите в светлое будущее. Новый офис – это новые люди, новые обязанности и новые возможности, а еще шанс начать жизнь с чистого листа. Вы приходите в новый коллектив, и только от вас зависит, как все сложится, и с коллегами, и с работой. Каждый без исключения делает для себя выбор, кем быть, а еще кем казаться. Сделав небольшую разведку, вы расставляете приоритеты, с чего начать работу, с кем дружить, а с кем нет. Новый сотрудник пришел в офис в первый день работы. Спустя полчаса он подходит к одному из старых работников и говорит, «Слушай, я никого здесь не знаю, поможешь?» «Конечно, кто тебе нужен?» «С кем можно поговорить о повышении зарплаты?» Одна из первоочередных задач нового сотрудника – заявить о себе и произвести впечатление на новых коллег. Искусство самопрезентации не особенно учат в университетах, поэтому каждый выбирает модель поведения, исходя из личных представлений о том, как это сделать лучше. Правда, есть сотрудники, которые вообще не заморачиваются на эту тему. Пришли в новый коллектив, познакомились со всеми и приступили к пахоте, используя свой опыт и знания, просто и по-деловому. Такие люди, как правило, это знающие специалисты, вызывают уважение у коллег. Но есть те, и их немало, кто непременно хочет произвести впечатление богатого и успешного. Наблюдая за новыми коллегами, можно увидеть незамысловатую игру на публику и подражание персонажам популярных голливудских фильмов. Ох уж эта самопрезентация! В большинстве случаев так ведут себя те, кто не слишком силен в профессиональном плане. Иначе зачем им добиваться уважения коллег и приятных бонусов от руководства такими сомнительными методами? Такие люди, внедрившись в новый коллектив, способны дестабилизировать деятельность самой успешной команды. В нашем отделе команда подобралась крутая. Все были заняты своим делом, дружелюбные, а еще хорошие специалисты. Нас объединяла общая цель, между нами никогда не было раздоров, и все помогали друг другу. Примерно в одно и то же время к нашей команде присоединились сразу два ярких индивида, которые очаровали нас своей невероятной харизмой. Друзья, у нас пополнение. Встречайте, Владлен. Новый сотрудник Владлен одевался с иголочки. Костюм сидел идеально. Ботинки в любую погоду начищены. Сорочка всегда белоснежная. Он излучал уверенность в себе, проявлял огромную активность и рассказывал нам про свой опыт. Мы узнали, что в любом порученном ему проекте Он добивался запредельных результатов, и что он одной левой делал проекты гораздо масштабнее и серьезнее, чем наш. Мы даже прониклись к нему уважением, чрезмерную напористость списали на молодость. Нам и в голову не приходило, что Владлен может оказаться полным нулем. Чем-то этот Владлен напомнил мне мою институтскую приятельницу. Студенты в нашей группе были разные, кто-то работал на диплом, чтобы потом он работал на тебя кто-то просиживал штаны. Одна студентка, не утруждая себя учебой, умудрялась получать автоматы на всех зачетах и экзаменах. Ее тактика была проста. Она всегда ходила на лекции и семинары и постоянно усаживалась рядом с ребятами, которые хорошо соображают. Преподаватель задает вопрос, и эта студентка быстро узнает ответ у соседа-гуру и тут же выдает этот ответ вслух. Мальчишки-гуру на нее не обижались, девушка была хороша собой и недвусмысленно флиртовала с ними. Кто же устоит? Поможешь такой девчонке с правильным ответом, потом, может быть, что-то и срастется у них. Девушка выдавала ответы с уверенностью, дружила с самыми умными студентами группы и поэтому производила очень хорошее впечатление на преподавателей. Владлен вел себя так же, как моя одногруппница. Подслушивал и запоминал, что говорят мудрые коллеги, и в нужный момент выдавал чужие идеи за свои. Коллектив начал подозревать неладное, а начальство, наоборот, радовалось. Когда к советам опытного профи добавляется улыбка и безупречный внешний вид, это всегда производит хорошее впечатление. Но нередко какое-нибудь непредвиденное обстоятельство может испортить самую выверенную стратегию. Кстати, мою однокурсницу в итоге раскусил один старенький профессор, который не повелся на внешний вид и ангельский голосок. Он заставил ее сдавать экзамен, и девушка показала, что она полный ноль. Этот профессор, он был ректором, устроил дознание и выяснил, каким образом ей удавалось сдавать экзамены. Поняв, что перед ним полнейшая бестолочь, он отчислил ее из института. Правда, ей это уже было неважно, так как она нашла кандидата на роль мужа, одного из тех перспективных парней, с которыми сидела на всех семинарах. С нашим Владленом случилась похожая история. По пятницам в нашем офисе проводили корпоративные тренинги. За неделю руководство объявляло конкретную тему-задачу и выбирало ведущего тренинга. В этот раз ведущим был назначен Владлен. Ему предстояло рассказать о своем опыте решения подобной задачи, сделать презентации с графиками, схемами и сроками, поделиться подводными камнями и секретами успеха, а затем придумать несколько ситуаций, в рамках которых коллеги смогли бы воспользоваться озвученными им секретами и решить такие проблемы. На подготовку к игре давалось несколько дней, и этого всегда хватало. Каждый из нас обожал пятничные игры-тренинги. Зачастую мы получали здесь действительно полезные советы, но больше всего нам нравилось живое общение с коллегами. К назначенному времени наша команда переместилась в переговорную. Владлен не спешил начинать, упорно молчал, постоянно заглядывал в ежедневник и явно нервничал. Когда оттягивать начало стало невозможно, его голос зазвучал, но гораздо тише обычного. То ли магнитные бури подействовали, то ли Владлен подустал к пятнице, но рассказ не клеился. Он был насыщен повторами и несущественными подробностями. Никакой презентации с графиками и схемами мы не увидели. Все сидели с сосредоточенными лицами, кивали, чтобы подбодрить рассказчика, но лица выражали недоумение. Из его рассказа мы ничего не поняли. Мы даже не поняли, о какой задаче рассказывает ведущий тренинга. Неожиданно повествование Владлена резко оборвалось, и в переговорной повисло тягостное молчание. «Это все?» — спросил кто-то из сотрудников. «Все?» — пробормотал Владлен. И тут коллега из соседнего отдела, обычно угромый и молчаливый, дико захохотал до слез. Это было так заразительно, что все присутствовавшие, включая начальство, тоже загоготали. Мы долго не могли угомониться и успокоились, лишь когда охранники и секретарист ресепшн прибежали в переговорную и встревоженно спросили, не случилось ли чего. Это был самый веселый из всех пятничных тренингов. Еще одним сотрудником, появившимся в нашей команде одновременно с Владленом, была Кристина. Походка Кристины и ее внешний вид говорили о том, что это птица высокого полета. Она переступила порог офиса с видом самого главного начальника, хотя была принята на должность вовсе не генерального директора, а маркетолога. Брендовые вещи, горделивая осанка, высокомерный взгляд. Одним словом, нас посетила королевна. Кристина была степенна и нетороплива в движениях. не спеша и уверенно доставала фотоаппарат и объективы из кофра, раскладывала их на столе. Мы терялись, боялись громко дышать, лишь бы не мешать профессионалу творить. Кристина была крайне немногословна и держала дистанцию. «О чем мне с вами, простыми смертными, разговаривать?» Время шло, и за дня в день Кристина гипнотизировала то фотоаппарат, то монитор. Мы с замиранием сердца ждали результатов. Такой специалист должен сделать что-то сногсшибательное, правда ведь? Периодически коллеги просили ее выслать то, что уже готово. Можно без обработки. Кристина цедила сквозь зубы, что «так не работает, это неуважение к ее труду». Если хотим хорошего результата, нужно дождаться, когда она выполнит задачу полностью. Но у любого процесса есть дедлайны, и хочешь не хочешь, а надо уложиться в срок. К намеченной дате Кристина прислала начальнице свою презентацию. Начальница открыла файл и замерла. Потом подняла голову, задумчиво посмотрела на Кристину через стеклянную перегородку, отделяющую ее кабинет от остальных, и снова посмотрела на экран, как будто сравнивала Кристину с присланной презентацией. Мы так и не поняли, что это было. То ли за напыщенностью Кристины скрывалась обыкновенная профнепригодность, то ли она сочла наш проект недостойным ее внимания и сил, и ей просто не хотелось напрягаться. На следующий день мы получили сообщение от HR о том, что сотрудник К и сотрудник В больше не работают в компании. Никто не стал сокрушаться и гадать над причиной увольнения. Всем и так было ясно, во всем виновата она – самопрезентация.